Урок сорок девятый. Бог любит тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Святое Евангелие от Иоанна, глава третья, стихи 16-17. Бог видит красоту и ценность в каждом из детей своих. Его любовь привела нас в этот мир. Вы созданы с великой целью, и со временем эта цель вам откроется. Когда вы почувствуете себя слабым, Господь дарует вам силу. Вам нужно только наладить контакт с теми, кто вас любит, кто хочет вам помочь. Тянитесь к Творцу и просите Его войти в вашу жизнь. У Господа есть для вас план. План этот называется спасением. Оглянитесь вокруг, чтобы понять, что Он уготовил для вас в этом мире и на небесах. У многих людей я вижу серьезную проблему. Они не верят в то, что Бог любит их. Они представляют Бога мстительным и жестоким существом, которое поражает каждого, кто не следует его заповедям. Если человек совершает ошибки, и его образ жизни не безупречен в любом смысле слова, то, по их мнению, он не достоин божественной любви. Это неправда. Наш любящий Отец Небесный всегда готов простить нас и принять нас в лоно свое. Библия учит, что мы должны бояться Бога, но это не означает, что нужно в ужасе бежать от Его гнева. Это призыв относиться к Богу с уважением и покорностью, признавая Его величие. В Библии говорится, Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Мы не должны забывать о том, что Он любит нас так сильно, что послал Сына Своего с небес на смерть на кресте. Поэтому мы должны уважать Бога и всегда помнить о том, что Он любит нас. Он ждет, когда вы позволите Ему исцелить вас. Ему не нужно исцелять вас физически, достаточно исцелить одно ваше сердце. Он дарует вам покой, любовь и радость. Он слышит ваши молитвы, поэтому продолжайте молиться. Помните, что Он может ответить на них не так, как вы хотите, и не тогда, когда вы хотите, но Его благодать безгранична. Когда вам кажется, что жизнь потеряла смысл, продолжайте молиться. Спросите у Бога, чего Он хочет от вас, и позвольте Ему исцелить вашу душу. Он понимает, что мы с вами несовершенны, мы растем и развиваемся, но мы должны позволить Ему работать с нашими душами. Мы обретаем покой, осознав божественное прощение и божественную любовь. Вам кто-то сказал, что вы недостойны Его любви? Сразу хочу посоветовать, выслушайте второе мнение. Попросите своего Отца Небесного открыть вам Его любовь и доброту. Черпайте силы из моей истории, если она вам помогает. Но знайте, если вы будете терпеливы, то сможете преодолеть отчаяние и обрести надежду. Безграничная жизнь Может быть, прямо сейчас тебе трудно понять, что Он любит тебя. Но что бы ты ни совершил в прошлом, какую боль не переживал бы, Господь исцелит тебя своей любовью, если ты примешь Его. Доверься Богу целиком и полностью, и тогда, даже если трудности в твоей жизни сохранятся, ты обретешь душевный и сердечный покой. Время пройдет, и ты преодолеешь все трудности и проблемы».